Глава 14. Пустое кресло. Утро Дженкинсона началось с ежедневных будничных дел Дворецкого. Позаботиться об одежде и обуви для мистера Энтони и мистера Чарльза. Отдать распоряжение повару насчет меню на сегодняшний день. Отправить слуг за провизией, предварительно составив список покупок. Отдать распоряжение горничному и садовнику. Для того, чтобы все успеть до пробуждения господ, Дженкинсон вставал не свет ни заря и в это утро успел закончить все необходимые дела в срок. Убедившись, что обеденный стол в столовой сервирован как положено, он отправил лакея к мистеру Чарльзу, чтобы спросить, желает ли тот спуститься к завтраку. Одна из горничных, Бетти, обратила внимание Дженкинсона, что в столовой остановились часы. Отправившись следом за ней, Дворецкий убедился, напольные часы с боем действительно остановились. «Что ж, придется звать часовых дел мастера». подытожил Дженкинсон свой осмотр. Именно в этот момент вернулся Лакей и доложил. «Сэр, мистер Дорсайт не сможет спуститься к завтраку!» «Он не болен?» — уточнил Дженкинсон, хотя ответ уже знал. «Пьян, сэр!» «Спит, сэр!» — отрапортовал Лакей. Дженкинсон вздохнул. «Что ж, не беспокой, пока не проснется. Лучше сходи к мистеру Энтони и спроси, желает ли он спуститься к завтраку». Лакей кивнув ушёл, а стоящая рядом Бетти подала голос. «Боюсь, сэр, так мистер Чарльз совсем сопьётся и в могилу сойдёт». Белёсые брови служанки были хмуро соединены на переносице. Из-под чепца выбивались непослушные рыжеватые пряди. Худощавая Бетти была уже немолода. В доме Кингсфордов она служила ещё с тех времён, когда оба сына прежних хозяев были ещё детьми, и, видимо, поэтому считала, что у неё есть право беспокоиться о семье, которой посвятила многие годы. А миссис Сибил то и дело плачет, проводя все время в одиночестве, в своей комнате. А ведь до появления здесь миссис Торн все было хорошо. Беду она принесла в этот дом, сэр. Беду и страдания. Если бы не она, мисс Сибил и хозяин. Мисс Сибил всегда была так привязана к лорду. А я ведь верила, что однажды мисс Сибил станет хозяйкой этого дома. Дженкинсон какое-то время смотрел на служанку молча, потом спросил невозмутимо. «О чем ты говоришь, Бетти?» У этого дома уже есть хозяйка. Новая леди Кингсворт. Тебе лучше не забывать об этом и не сплетничать о госпоже. Не думаю, что лорду понравится, если он узнает, как ты высказываешься о миссис Розе. Бетти потемнела лицом, но больше ничего не сказала, только поклонилась и, пробурчав «Да, сэр!», поспешила покинуть столовую. На выходе из столовой Дженкинсон встретил Лакея, которого отправлял к мистеру Энтони. «Сэр, молодого господина нет в его комнате», — сообщил Лакей. Дворецкий почувствовал легкое беспокойство. Он приказал Лакея обыскать дом и найти мистера Энтони. Однако, когда тот снова вернулся и сказал, что не может его найти, легкое беспокойство переросло в серьезную тревогу. Подключив остальных слуг, Дженкинсон велел осмотреть всем не только дом, но и территорию вокруг дома. Он сам лично проверил комнату мистера Энтони и обнаружил ее пустой. Ни самого мистера Энтони, ни его инвалидного кресла. Пока длились поиски, Дженкинсон вспоминал, что однажды, много лет назад, уже подобное случалось. воспоминание это было для него болезненным, поэтому он изо всех сил надеялся, что тот случай не повторится. Однако именно это воспоминание вынудило Дженкинсона отправиться на поиски мистера Энтони по тропе, ведущей к пастбищам. Тропа начиналась в зеленой роще, пройти ее можно было за 20 минут, дальше начинались холмы, а уже за ними тракт. Тропа была достаточно широкой, чтобы здесь проехала инвалидное кресло, однако дождей давно не было, земля была сухая, и следов на ней не оставалось. Поэтому Дженкинсон ничего не увидел. На середине пути тропа обрывалась. Здесь протекала небольшая речушка. Через нее был проложен небольшой деревянный мостик, однако он был настолько узок, что пройти можно было только пешком. Инвалидное кресло проехать по этому мостику не могло. Тропа годилась только для пеших прогулок, это было общеизвестно. Если господам хотелось прогуляться в роще или посмотреть на выпас лошадей, они пользовались этой тропой. Однако мистер Энтони был единственным, кто не смог бы последовать и дальше этой речушке. Дженкинсон сделал глубокий вдох и по памяти повернул голову вправо. Под ложечкой у него тотчас завязался узел. Метрах в пяти от него из-за ветвей кустарника выглядывало металлическое колесо. Все как тогда. Подумал с неприятным ноющим чувством Дженкинсон, направляясь к кустам. И если в первый момент, увидев колесо, он еще мог себя убеждать, что мистер Энтони сидит в кресле, то стоило ему приблизиться и наткнуться взглядом на пустую подножку кресла, как надежды его покинули. В кресле никого не было. История, которую Дженкинсон никогда бы не хотел вспоминать, повторялась снова. Много лет назад, когда господин Энтони был еще юношей, он точно так же внезапно исчез. Его искали в доме, в саду, в парке. Никакого следа. Точно так же Дженкинсон в тот день обнаружил в роще на этом же месте пустое кресло. Конечно, в первый момент он решил, что с мистером Энтони случилась беда, он выпал из кресла и упал в реку. Хотя ему и показалось странным, что кресло при этом не завалилось на бок, оно стояло так, как будто из него просто встали. Однако других вариантов не было. И Дженкинсон тогда потратил почти час на поиски мистера Энтони. Река была неглубокая, ее можно было перейти вброд, глубина была меньше трех футов. Дженкинсу на вода поднималась чуть выше колен. Однако, если бы человек упал в эту реку и потерял сознание, под водой его было бы не видно, и он мог бы захлебнуться. В тот раз Дженкинсон в панике и ужасе исследовал весь отрезок реки в том месте, где на берегу стояло кресло. Однако мистера Энтони не нашел. Он вернулся в особняк и сообщил обо всем мистеру Райану, готовясь к самому страшному наказанию за то, что не уберег мистера Энтони. Однако в итоге все обернулось иначе. Хозяин велел ему оставаться в особняке, а сам поспешно отправился в рощу. Вернулся он спустя несколько часов с мистером Энтони на руках. Одежда младшего из братьев Кингсфордов была сухой. Дженкинсон не удумевал, как это возможно. Он был уверен, что осмотрел берег совсем тщанием, и мистера Энтони там не было. А уйти куда-либо он не мог, ведь он не ходил. Однако мистер райн тогда сказал. «Ты плохо искал, Дженкинсон». Энтони скатился по обрыву чуть дальше, его было плохо видно из-за ветвей серебристого лоха. Он не упал в реку, всего лишь потерял сознание от падения. Вызови доктора мида и забудь об этой истории. Под серебристым лохом в этот раз Дженкинсон проверил в первую очередь. Однако мистера Энтони там не было. Не было его на берегу ни с этой, ни с противоположной стороны. Прежде чем лезть в воду, Дженкинсон решил осмотреть эту сторону пологого склона берега с противоположной. Оттуда обзор лучше. Быстро перейдя по мостику, дворецкий пристальным взглядом прошелся вдоль реки. Ничего не обнаружив, с тяжелым сердцем он уже собирался войти в реку. Как вдруг краем глаза заметил то, что заставило его насторожиться. Осторожно спустившись по склону, он подобрался ближе к воде и понял, ему не показалось. Рядом с водой земля была влажная и вязкая. Именно здесь Дженкинсон увидел следы. Их было всего два. И, конечно же, он сразу же их узнал. Не мог не узнать. Ведь именно он был тем человеком, который ухаживал за обувью господ в доме Кингсвордов. Поэтому в своих выводах даже не сомневался. Эти следы в почве оставили туфли мистера Энтони. А это означало, что либо младший из братьев Кингсвордов встал из кресла, перепрыгнул через реку и на своих двоих ногах поднялся по отлогому спуску на другой берег. Этот вариант казался Дженкинсону безумием. Либо был второй вариант – Мистера Энтони похитили. И чтобы запутать всех, похититель надел обувь молодого господина. Однако этот вариант нравился дворецкому еще меньше.